Глава четвертая. О том, что приключилось с рыцарем в лесу. Тому назад дней восемь приехал я в имперский город, что находится за лесом. Там как раз готовился турнир и другие рыцарские состязания. Я принял в них участие, не щадя ни коня, ни копья. И вот как-то, когда я, отдав шлем одному из моих оруженосцев, остановился у барьера, чтобы передохнуть немного от этих радостных трудов, Мне бросилась в глаза прекрасная дама в богатом убранстве. Она сидела на галерее и смотрела на состязание. Я спросил своего соседа, кто это, и узнал, что зовут ее Бертальда, и она приемная дочь одного из самых могущественных герцогов этого края. Я заметил, что и она глядит на меня, и как это бывает с нами, молодыми рыцарями, если поначалу я твердо сидел в седле, то теперь уж и подавно. Вечером я был ее кавалером на танцах. И так продолжалось ежедневно до конца торжеств. А резкая боль в свисавшей левой руке прервала речь Хульдбранда и привлекла его взгляд к больному месту. Ундина вонзила свои жемчужные зубки ему в палец, и вид у нее был при этом хмурый и недовольный. Но тут же она заглянула ему в глаза с нежностью и грустью и еле слышно прошептала. «Вы поступили точно так же». Потом она прикрыла лицо руками, а рыцарь, ошеломленный и растерянный, продолжал свой рассказ. Эта Бертальда оказалась девушкой надменной и своенравной. На другой день она уже нравилась мне гораздо меньше, чем в первый, а на третий еще того меньше. Но я оставался при ней, ибо она была ко мне милостивее, чем ко всем другим рыцарям, И так получилось, что я, шутя, попросил у нее перчатку. «Я дам вам ее», — молвила она в ответ, — «если вы и только вы один расскажете мне, каков же на самом деле этот знаменитый лес, о котором бродит столько дурных толков? Не так уж нужна была мне ее перчатка. Но слово есть слово, и какой же рыцарь, маломальски наделенный чистолюбием, заставит дважды просить себя пройти такой искус?» «Вы, наверное, полюбились ей?» – перебила его Ундина. «Похоже на то», – отвечал Хульдбранд. «Ну тогда она должна быть очень глупа», – со смехом воскликнула девушка. «Гнать прочь от себя того, кого любишь? Да еще в такое лесо, которым ходит худая слава? Уж от меня-то этот лес и все его тайны не дождались бы ничего подобного. Итак, вчера утром я отправился в путь», – продолжал рыцарь, ласково улыбнувшись Ундине. Стволы сосен розовели в утренних лучах, ложившихся светлыми полосами на зеленую траву. А листья так весело перешептывались, что я в душе посмеивался над людьми, которые опасаются чего-то страшного от этого мирного места. «Скоро я проеду лес насквозь туда и обратно», говорил я себе, довольно улыбаясь, но не успел оглянуться, как уже углубился в густую зеленоватую тень. А открытая прогалина позади меня исчезла из виду. Тут только мне пришло на ум, что в таком огромном лесу я легко могу заблудиться. И это и есть, пожалуй, единственная опасность, грозящая здесь путнику. Я остановился и посмотрел на солнце. Оно стояло уже довольно высоко. Взглянув вверх, я увидел в ветвях могучего дуба что-то черное. Подумав, что это медведь, я схватился за меч, и тут вдруг оно говорит человечьим голосом, но хриплым и отвратительным. «Если бы я здесь наверху не наломал сучков, на чем бы тебя, дуралеи, сегодня в полночь стали жарить?» И ухмыльнулась, и зашуршала ветвями. Мой конь шарахнулся прочь и понес меня, так что я не успел рассмотреть, что это была за чертовщина. «Лучше не поминайте его». Молвил старый рыбак и перекрестился. Жена молча последовала его примеру. Ундина устремила ясный взгляд на своего милого и сказала. «Самое лучшее во всей истории – это то, что на самом деле его не изжарили. Дальше прекрасный юноша». Рыцарь продолжал свой рассказ. «Мой перепуганный конь чуть било не разбил меня о стволы и торчащие сучья. Он был весь в мыле от испуга и возбуждения, И я никак не мог осадить его. Он несся напрямик к каменистому обрыву, и тут мне почудилось, будто наперерез взбесившемуся жеребцу кинулся какой-то длинный белый человек. Испуганный конь остановился, я вновь сладил с ним, и тут только увидел, что спасителем моим был никакой не белый человек, а светлый серебристый ручей, бурно не свергавшийся с холма и преградивший своим течением путь к коню. «Благодарю тебя, милый ручей!» — воскликнула Ундина, захлопав в ладоши. Старик же только задумчиво покачал головой. «Не успел я твердо усесть в седле и натянуть поводья?» — продолжал Хультбрандт. «Как вдруг откуда ни возьмись, рядом со мной очутился диковинный человечек, крошечный и безобразный, с изжилто-смуглым лицом и огромным носом, почти такой же величины, как он сам». Большой рот его был растянут в глупой ухмылке. Он непрестанно отвешивал поклоны и шаркал ногой. Мне стало очень не по себе от этого поясничения. Я коротко кивнул в ответ, поворотил моего все еще дрожащего коня и мысленно пожелал себе другого приключения, а буди такого не окажется, пуститься в обратный путь, ибо солнце тем временем уже начало клониться к закату. Но тут этот сморчок, в мгновение ока отскочил и вновь очутился перед моим жрецом. «Дорогу!» — крикнул я с досадой. «Конь разгоряченый, того и гляди, собьет тебя с ног!» «Э, нет!» — прогнусавил коротышка и расхохотался еще глупее прежнего. «А где же денежки в награду? Ведь это я остановил вашу лошадь, а не то лежать бы вам со своей лошадкой там, на дне оврага, ой-ой-ой!» Хватит корчить рожи! крикнул я. На, бери свои деньги! Хоть все это и вранье, потому что спас меня вовсе не ты, ничтожная тварь, а вон тот добрый ручей. И швырнул золотой во водиковиную шапчонку, которую он на манер нищего протягивал мне. Я поехал прочь, но он продолжал кричать мне вслед, и вдруг с непостижимой быстротой вновь оказался подле меня. Я пустил коня галопом. Он с качками нёсся рядом, хоть, видно, туго ему приходилось, и при этом извивался и корчился всем телом. Так что глядеть на это было и смешно, и противно, и удивительно. Да ещё всё время вертел над головой монету, взвизгивая при каждом прыжке. «Фальшивые деньги! Фальшивая монета! Фальшивая монета! Фальшивые деньги!» И выдавливал это из глотки с таким хрипом, Словно вот-вот после каждого возгласа рухнет замертво оземь. А из раскрытой пасти у него свешивался мерзкий красный язык. В растерянности я придержал коня и спросил. «Что ты кричишь? Чего тебе надо? Возьми еще золотой. Возьми еще два, только отстань от меня!» Тут он снова начал отвешивать свои тошнотворно угодливые поклоны и прогнусавил. «Нет, не золото!» «Сударик мой, никак не золото. Этого добра у меня у самого в волю. Сейчас покажу». И тут вдруг мне почудилось, что я вижу сквозь зеленый дерн, как сквозь зеленое стекло, а плоская земля стала круглой, как шар. И внутри нее копошились, играя серебром и золотом, маленькие кобальды. Они кувыркались через голову, швыряли друг в друга слитками драгоценных металлов, Прыскали в лицо золотой пылью, а мой уродливый спутник стоял одной ногой внутри, другой снаружи. Те подавали ему груда золота, он, смеясь, показывал его мне, а потом со звоном швырял обратно в бездну. Потом снова показывал кобальдам мой золотой, и они до упаду хохотали и улюлюкали. А затем они потянулись ко мне своими почерневшими от металла пальцами И все быстрее и быстрее, все теснее и теснее, все яростнее и яростнее закружилась и забарахталась вокруг это чертовня. Тут меня, как раньше, мою лошадь охватил ужас. Я пришпорил коней, не разбирая дороги, вновь помчался вглубь леса. Когда я, наконец, остановился, уже вечерело, потянуло прохладой. Сквозь ветви белела тропинка, которая мне думалась... Должна была вывести меня из лесу в город. Я пытался пробиться к ней, но из-за листьев на меня глядело неясно белеющее лицо с все время меняющимися чертами. Я хотел объехать его, но куда бы ни повернул, оно было тут как тут. В ярости я решился, наконец, направить коня прямо на него, но тут оно брызнуло в глаза мне и лошади белой пеной, и ослепленные мы вынуждены были повернуть назад» и так оно теснило нас шаг за шагом прочь от тропы, оставляя свободным путь лишь в одном направлении. Когда же мы двинулись в ту сторону, оно следовало за нами по пятам, не причиняя, однако, ни малейшего вреда. Когда я изредка оглядывался, то видел, что это белое струящееся лицо сидело на таком же белом гигантском туловище. Порою казалось, что это движущийся фонтан — но мне так и не удалось увериться в этом. Измученный конь и всадник уступили белому человеку, который все время кивал нам, словно хотел сказать «вот так, вот так». Понемногу мы добрались до выхода из лесу. Я увидел траву и озеро, и вашу хижину, а длинный белый человек исчез. «И хорошо, что исчез», — сказал старый рыбак и тут же заговорил о том, каким образом его гостю «Лучше всего добраться в город к своим». Ундина начала потихоньку посмеиваться над ним. Хульдбранд заметил это и молвил. «Мне казалось, ты рада, что я здесь. Чего же ты веселишься, когда речь идет о моем отъезде?» «Потому что ты не уедешь», — отвечала Ундина. «Попробуй-ка, переправься через разлившийся лесной ручей на лодке, на коне или пешком, как тебе будет угодно. Или лучше, пожалуй, не пробуй» потому что ты разобьешься о камни и стволы, которые уносят течение. Ну а что до озера, то тут уж я знаю. Отец не слишком далеко отплывет на своем челноке». Хульдбранд с улыбкой встал, чтобы взглянуть, так ли это, как сказала Ундина. Старик пошел с ним, а девушка, шутя и дурачась, последовала за ними. «Все оказалось так, как сказала Ундина». И рыцарю пришлось уступить и остаться на косе, превратившейся в остров, до тех пор, пока не спадет вода. Когда они втроем возвращались в хижину, рыцарь шепнул на ухо девушке. ну как, Кундина, ты недовольна, что я остался?» «Ах, перестаньте», — ответила она нахмурясь. «Если бы я не укусила вас, кто знает, сколько бы вы еще порассказали об этой Бертальде».